Он ругался, плевался, угрожал минут десять, и хоть ораторствовал он по-немецки, люди стояли притихшие, подавленные, понимая, что гебец хорошего не скажет. Потом говорил переводчик, тоже немец. «Вас имели позвать сюда в целях вашей трансляции родственникам и знакомым, что мы, немцы, шуток абсолютно не любим». Кто-то в толпе неестественно чихнул. «Мы шуток не любим», — повторил переводчик. «Наши агенты, наезжая на сёла, не имеют среди крестьян радушной встречи. Что это есть? Это есть признак агитации лесных бандитов, которые не советуют давать немцам продовольственных продуктов, свиней и хлеба. Это считается нами как саботаж. Это считается нами как проявление подчинения уничтожены большевистской власти. За указанное проявление мы больше миловать не пожелаем и поторопимся безжалостно уничтожать гнезда, расстреливать, казнить». Совершенно в тон ему, как бы продолжая речь переводчика, кто-то в толпе сказал «Резать и засаливать». «Что там произнесено?» – строго спросил переводчик. Все молчали. «Я имею решительную просьбу повторить». «Я недостаточно слышал. Кто произнес слова?» Поднялась рука, и наши ребята увидели Мефодьевича. Старик, видно, вошел в роль, не мог остановиться. Успех в машине его вдохновил. «Это я произнес слова, господин переводчик. Какой смысл вы хотели изложить? Я хотел поддержать ваше начинание. Вы сказали расстреливать и казнить. А я считаю, что этого мало. Как имеются люди которые подчиняются неправильно, трохи путают, гнут в противоположную и так далее, вредят крестьянству и новой власти, которая, в общем, я поддерживаю от всей души ваше мероприятие». Вряд ли переводчик разобрал все, что говорил Мефодьевич, но решил, видимо, что старик этот – голос народа, и этот голос его поддерживает. Переводчик продолжал свою речь, а Мефодьевич время от времени выкрикивал. «Правильно! Хай будет так! Дуже гуд! Дуже битте!» При этом он сохранял поразительно спокойное выражение лица. Переводчик, окончив речь, пошептался с гебецкомиссаром, с бургомистром холмов, с каким-то полицейским. Потом поманил к себе пальцем Мефодьевича. Старичок поднялся на трибуну. Он стоял перед гебецкомиссаром, как царский солдат, выкатил грудь колесом, «Ел глазами начальства». Переводчик пошептал ему что-то на ухо. Мефодевич выразил на своем лице понимание и готовность. Потом повернулся к народу, начал говорить. «Сперва и крестьяне сочли верно, что старик этот, немецкий халуй. Слушали его хмуро». «Граждане!» – воскликнул Мефодевич. Как заправский оратор, но тут же повернулся к переводчику и сказал «Извините, Выскочила по старой привычке. «Паны!» – воскликнул он снова. «Уважаемое крестьянство!» «Нам что сказано?» «Нам сказано, что Германия хочет народу добра, чтобы швыдко окончить войну и разбить остатки червоной армии». «Правильно сказал пан немецкий комиссар, что для Циого потребно усим взяться сообща за наше крестьянское дело и наплевать на политику». «А что мы бачим?» Мы бачим, что народ помогает лесным бандитам, разным нашим братьям и сестрам и деточкам. Разве это новый порядок? Я предлагаю поддержать инициативу пана комиссара и сегодняшнего дня, коли придет из лесу чи твой чоловик, чьи мой сын, чи брат, хватать его за шкирку и тащить в полицию, а буду сопротивляться, уничтожать его на месте, як бандита» который мешает нашим благодетелям, немцам». Говорил все это Мифодьевич удивительно серьезно, то и дело оглядываясь на немцев. Он, конечно, подметил, что переводчик знает русский язык плохо. Народ тоже раскусил трюк Мефодьевича. Лица оживились, кое-кто улыбался, а некоторые, наиболее благоразумные, делали ему знаки, морщили брови, Кивали головами в сторону, мол, потрепался и хватит. Мефодьевич не внял рассудку. «Я считаю», — продолжал он, — «что мы хоть и стали теперь панами, все-таки недопонимаем, что немцы нам принесли освобождение. Пора нам прекратить ненавидеть, а вместо этого дать победоносному германцу все, что вин пожелает. Колы ко мне пришли немцы забирать курову, кабанчика, гусей да кури, вы думаете, я дрался? Ни!» Я все отдал с радостью, а вчера пришли, просят тепло одежду, чтобы не мерзнул немецкий солдат под Москвой. Так я с пониманием и радостью отдал штаны, а надо будет немцам и подсопники отдам. Бо я горжусь, что немец будет бить червону армию и партизан с моей курткой в животе и в моих штанах.